Глава двадцатая Я знал, что способен очень быстро бегать, но чтобы настолько... Весь мир вокруг меня размазался в сплошную мешанину, однако цель, что находилась перед моими глазами, виднелась достаточно отчетливо. От каждого моего сокрушительного шага поднималась пыль, только вот происходило это тогда, когда я уже находился за сотню метров впереди. В какой-то момент я почувствовал слабую боль в ступнях и некий дискомфорт в коленях. По всей видимости, мое тело еще не было готово к подобным нагрузкам. И это несмотря на то, что физически я, возможно, был способен на большее. Однако я не стал сбавлять скорости, и лишь еще сильнее сосредоточился на своей цели. Сложно сказать, сколько мне оставалось до каравана по расстоянию, но я знал, что по времени это займет около четырех секунд. При приближении я увидел много крови. В одной из луж лежала женщина с маленькой девочкой, которая прикрывалась от странного существа с головой собаки. Рядом также находился мужчина со знакомым лицом, и его уже собирались убить первым. Монстр раскалился и замахнулся мечом. В этот момент мужчина зажмурился, понимая, что его уже ничего не спасет и не сбавляя скорости я пронесся мимо существа, оторвав ему руку, в которой он держал меч, и только спустя метров пятьдесят смог затормозить. поняв, что на поле боя появился кто то еще все мгновенно замерли. я смотрел всех окружающих, сделав несколько выводов. Монстры странно выглядели очень сильно напоминая людей, также двигались так же сражались, только быстрее и лучше. Так же думали «возможно». Последние не точно, но их разумные взгляды заставили меня слегка поежиться. Это было слишком неестественно. Помимо этого становилось очевидно, что они в большинстве. Защитников каравана практически не осталось. Их можно было пересчитать по пальцам одной руки. В итоге взгляды всех присутствующих обратились на меня. Я точно так же посмотрел на всех в ответ, прикидывая силы и, отцепив оторванную руку монстра от меча, выкинул ее. Перехватившись поудобнее, приготовился сражаться. В этот момент я увидел несколько обреченных лиц людей, так как они сперва подумали, что им пришли на помощь, а потом, когда они поняли, что это всего лишь один человек и даже не стражник, они снова отчаялись и приготовились умирать. Что же касается монстров, те хищно оскалились, предвкушая новую кровь. Разве что только монстру с оторванной рукой было не до этого. Боль до него дошла не сразу, но, когда он осознал произошедшее, яростно взвыл, после чего зарычал, ринувшись на меня в атаку. «Ну что ж», — буквально про себя прошептал я, делая глубокий вдох и принимая боевую стойку, широко расставив ноги. «Потанцуем». Не знаю, на что рассчитывал монстр, который бросился на меня с голыми руками, точнее, с голой рукой, хотя когти на ней были словно лезвие и спокойно могли заменить оружие. Только вот... Взмах мечом с выпадом навстречу и разворотом, и существо осталось без второй лапы. Он встал, медленно посмотрел на свои обрубки и неистово завыл. Однако это продолжалось недолго. Так как я вырубил его ударом в затылок, быстро переместившись за спину. У меня не было времени с ним возиться, однако убивать его я не собирался. Мне как минимум понадобится хотя бы одно живое существо, и этот безрук подходил идеально для пленника. В этот же момент все остальные монстры поняли исходящую от меня угрозу и перестроились так, чтобы взять меня в полукруг. Очевидно, что для них я был единственным, кто представлял опасность. Вот они и решили расправиться со мной в первую очередь. Все остальные люди продолжали либо где-то прятаться, пытаясь отсрочить свою смерть, либо просто сидели с ошарашенными взглядами, не понимая, что происходит. Я снова перехватил меч поудобнее и встал в другую боевую стойку. На языке крутилось ее название, но я не мог вспомнить, что это именно за стойка. Да и в принципе понятия не имел, откуда я это знаю. Однако для меня было очевидно, что данный стиль боя предназначен против превосходящего количества врагов. И также я моментально принял для себя решение, что ни в коем случае нельзя позволять себя окружить. Поэтому я развернул правую ступню в сторону, чтобы в любой момент можно было резко развернуться и сделать рывок в том направлении. То есть я собирался начать вырезать этих монстров с правого фланга. Секунда-другая в воздухе возникла напряженная пауза. На какой-то момент все буквально замерли, выжидая. А спустя еще один миг все пришло в движение. Монстры зарычали и кинулись на меня в атаку. Двое самых крайних тут же попытались зайти мне за спину. Только вот я ожидал этого. Дождавшись максимального сближения, я сделал молниеносный рывок и отсек голову правому существу. Его тело по инерции пробежало еще несколько метров, после чего завалилось, растив сухую землю своей кровью. Я принялся кружиться, словно бы танцую смертельный танец. После каждого моего сближения с монстрами в воздухе расчерчивались кровавые линии, а на землю падали части их тел. Руки, ноги, головы. Я рубил беспощадно и наверняка. Любая ошибка или промедление могло стоить мне жизни. И не только мне. От этого каравана все еще оставалось несколько живых человек. Они продолжали сидеть со стеклянными глазами и безжизненными взглядами. Но двое из них смогли прийти в себя и осознать происходящее. Именно эти двое стражников похватали мечи и встали в боевые стойки. Они прикрывали других людей, но не спешили бросаться в атаку. И это было очень разумно. Ведь в противном случае они либо помешали мне, либо их попросту бы убили по-быстрому. В итоге я продолжал сражаться в танце и кружиться. Словно смерч, я нес смерть всем встречным существам. Но меня удивило то, что этих монстров точно так же захватила ярость битвы. И несмотря на то, что исход боя уже был предрешен, они сражались до последнего, даже не думая убегать. Спустя несколько минут на поле боя остались только двое. Я и полностью израненный монстр. Тяжело дыша, он посмотрел на свою опущенную руку, в которой с последних сил пытался удержать меч, и сделал шаг вперед. Я шагнул ему навстречу и приставил клинок к горлу. Монстр раскалился, посмотрев мне в глаза, и совершил рывок, вкладывая остатки сил в последний удар. Спустя секунду его голова покатилась по земле. Я смотрелся по сторонам, дабы убедиться, что врагов не осталось, и выронил меч. Колени дрожали, руки откровенно тряслись, все тело тут же словно бы онемело. Нагрузка на организм оказалась слишком большой. Кое-как, дойдя до одной из повозок, я сел на ее ступеньки и просто пытался отдышаться, чтобы не потерять сознание. В какой-то момент голова начала сильно кружиться, а разум словно бы затуманился. Просидев так несколько минут, ко мне наконец-то подошел один из стражников и принялся что-то говорить и кланяться. Я честно пытался его слушать, но смысл его слов постоянно ускользал от меня так как только что я понял, что мои уши заложило. Но даже учитывая мое состояние, да и в принципе эту резню, на моем лице появилась необъяснимая улыбка. Словно бы только сейчас я наконец-то дал волю своим инстинктам, и мне от этого стало легче на душе. Господин, господин, вы меня слышите? Наконец-то до моего сознания добрались слова обеспокоенного стражника который вроде бы и не хотел меня лишний раз беспокоить, но в то же время пытался убедиться, что со мной все в порядке. Да, с тенью улыбки на лице ответил я. «Вы... Э, вам требуется помощь?» «Нет». А, «А что нам делать?» «В смысле? Этот вопрос состал меня врасплох, отчего я даже слегка приподнялся. А я тут при чем? «Ну, э, мы... Наш командир погиб. Остались только я и Эрик, а остальные мертвы... Вроде бы...» «Вроде бы...» — снова встрепенулся я от возмущения. «Так проверьте. Вдруг кто-то еще жив, и ему требуется помощь?» «Понял...» — отрапортовал стражник и собирался уже уйти. «Но в последний момент я его успел остановить. Погоди...» «Да...» — вопросительно посмотрел он на меня. Вон там лежит монстр без рук. Он должен быть живой. Я специально не убивал его. Проследите, чтобы он никуда не делся. У вас есть веревка? Необходимо связать эту тварь. Не уверен, я спрошу выживших гражданских из каравана. Но мы позаботимся о монстре, можете не переживать. Ага, давай, произнес я и откинулся назад. Выжившие люди сидели в полнейшем шоке. Кстати, их оказалось немного больше, чем я ожидал, так как нескольким удалось спрятаться в одной из повозок. Никто из них не разговаривал друг с другом. Все пытались прийти в себя и осознать, что только что произошло. Лишь стражник иногда подходил ко мне, чтобы спросить, что делать дальше, словно я являлся его начальником. Примерно через час вдали начала виднеться приближающаяся группа людей. Это были стражники из деревни, которых привел Кин. Он был с ними. Люди шокированно смотрели поле Бога и залитую кровью землю. А когда наткнулись на монстров с собачьими головами, некоторые вовсе потеряли дар речи. Как только Кин увидел меня, то тут же подбежал со своими расспросами. Только вот сейчас у меня, ну, вообще не было никакого желания отвечать на все его глупые вопросы. «Ты разве сам не видишь, что здесь произошло?» Ответил я после его третьего вопроса. «Это ты их так?» Не скрывая своего восхищения, провозгласил Кин. «Да, я». Спокойно ответил я. И прекрати орать, башка что-то начала раскалываться. «Круто, ну а кто это такие вообще «А я-то откуда знаю? Нужно провести допрос, если они способны разговаривать, в чем я крайне сильно сомневаюсь». Ведь за время боя я не услышал от них ни одного слова. Ничего, кроме яростного рычания и отчаянного завывания, точно словно собаки. Только вот они однозначно разумные, даже очень. Подожди, ты кого-то живьем, что ли, поймал? Да, вон там лежит связанный монстр с отрубленными руками. Но кажется, он до сих пор не пришел в сознание. Может быть, уже и не придет. С отрубленными, э, жестко. «А зачем тогда вообще связывали?» Кин задал очередной глупый вопрос. «Чтобы не убежал, блин, зачем же еще?» «Понятно. Ладно. Тебе, видимо, требуется отдых. Не буду приставать». «Вот это правильно. Иди лучше людям помоги». Через некоторое время я заметил все того же капитана стражи из пьяных бугорков. Он ходил с задумчивым видом и осматривал каждое тело завидев меня он благодарно кивнул мне и пошел дальше точнее собирался но я остановил его капитан выкрикнул я и дождался пока он посмотрит на меня подойдите на пару слов да ответил он продолжая о чем то думать не поделитесь своими догадками сразу же пошел я в наступление в смысле слегка замялся капитан стражи я а с чего ты «Да я, по вашему виду, сразу же понял, что вы о чем-то знаете. Только вот сами же и боитесь своих предположений. Вы этих монстров встречаете уже не впервые. Это ведь они постоянно нападают на караваны». «Ну, я ничего не могу утверждать», — начал слегка мямлетен. «Это я и сам прекрасно понимаю. Но все же, и вы должны прекрасно понимать, что если у вас есть хоть какая-то информация...» «Возможно, я единственный, кто может помочь. Сегодня погибло много женщин и детей. Да вообще из-за этой непонятной напасти множество людей страдает и постоянно находится под угрозой. Кто знает, что будет завтра. Может быть, они не просто начнут нападать на караваны, но и до вашей деревеньки доберутся». Капитан сглотнул, после чего с тяжелым вздохом принялся говорить. «Я ничего толком не знаю» и никогда раньше не встречался с этими тварями. Но слухи ходят, и очень неутешительны. Я не хотел в это верить, однако у одного из монстров я нашел вот это. Он протянул мне небольшой медальон, на котором был изображен непонятный для меня герб. «Что это?» — уточнил я, смотрев медальон со всех сторон. «Это знак гильдии Амарата». «Амарат — это тот самый, что перекрыл воду в вашей деревне», — удивленно проговорил я, сложив два плюс два. «Да», — опустив голову, ответил стражник. «Но я все равно не понимаю, как... что это за существа такие?» «Ходили слухи, что он проводил запрещенные магические эксперименты, но даже если это правда, зачем ему натравливать этих зверей на людей?» «Может, они взбунтовались?» «Хотя...» «Я тут же опроверг собственную версию. Тогда бы ему просто следовало рассказать об этом людям, чтобы избежать лишних потерь, вроде сегодняшней трагедии. Боюсь, это не в его интересах. Тогда бы он просто подмочил свою репутацию. И это как минимум. А максимум, вышестоящие люди из башни могли бы спросить с него за запрещенные опыты и эксперименты». «Хм, все равно многое не сходится. Эти существа по чистой случайности оказались на путях именно в вашей деревне. Что-то слабо в это верится. Да и зачем ему вообще нужны были подобные опыты? Зачем? Кто его знает? Такие люди, как он, нам не подвластны, и мыслят то не совсем по-другому. Но опять же, ходили слухи, что таким образом он собирался покорить башню создать огромную армию сильнейших воинов со звериной силой и совершить невозможное. «Понятно», — ответил я, покачав головой. «Как же все это... сложно и в то же время глупо. Из-за какой-то башни». «Ну, не скажи», — возразил мне стражник. «Многие живут этим, грязят башни и ее прохождение». Да, лично я бы никогда в жизни туда не сунулся, но таким людям, как Амарат, помимо денег и славы, нужно еще и могущество. А, судя по легендам, именно там его можно достичь. Ясно, спасибо за информацию. Вы не против, если я заберу этот значок? Э -э -э... Капитан слегка завис, пытаясь сообразить, стоит ли отдавать улику, но, с другой стороны, он прекрасно понимал, что он ничего с ней не сделает. «Этот медальян мне пригодится». Я хищно улыбнулся и продолжил. «Спрошу за него лично у Амарата, когда встречусь с ним. Пора положить конец его безнаказанности».